Глава 14. В войска метнул один копьё. Брокл. Голос Кари был полон невыносимой муки. Он появился из-за деревьев. Лучник тем временем спешно прилаживал вторую стрелу. Джесса закричала: "Дика, отchain!" Она увидела, как Кари, бледный и следяным взглядом повернулся к лучнику и нанёс ему удар. Она физически ощутила эту силу, этот страшный сгусток энергии, обрушившийся в дно человека. Лучник с воплем покатился по земле, перевернулся на живот и так и остался лежать лицом в грязь, а его предсмертный крик эхом отозвался в лесу. На какое-то мгновение разбойники опешили, потом внезапно исчезли, словно растворились среди деревьев. Все произошло настолько быстро, что Джесса не успела ничего понять. В капте поднялся с земли, прихрамывая подошёл к Броклу и перевернул его на спину. Он жив? Да, Джесса, ты вовремя его предупредила. Он ранен в плечо, но стрелу нужно немедленно вытащить. Я сейчас этим займусь. Джесса посмотрела на Кари. Он был бледен, руки крепко сжаты. Мунгарм, появившийся из-за дерева вслед за Кари, подошёл к мёртвому разбойнику. Наклонился над ним и затем взглянул на Кари. В глазах серого человека застыл страх. Что ж, один готов. Снежный странник, казалось, его не понял. Потом посмотрел на мертвеца и провёл рукой по лицу. Я не хотел его убивать. Правда? Кари бросил на Мунгар яростный взгляд и отвернулся. Ты бы лучше помолчал. — тихо сказал Мунгар Мухакон. Тот пожал плечами. — Приведите лошадей, — бросил через плечо Скапти. — Здесь нельзя оставаться, они могут вернуться. — Сомневаюсь, — сказал Мунгар. — Я тоже сомневаюсь, — внезапно разозлившись, воскликнул Скапти. — Но я не хочу рисковать. Посадите брокла на мою лошадь. Быстро! Они тронулись в путь, забираясь все дальше в густой лес. — Да. Хакон ехал первым. Мунгарм охранял отряд сзади, с мечом наготове. Джесса ехала рядом с молчаливым Карри. Ей тоже не хотелось говорить. Да и что она могла сказать? Подъехав к скалам и увидев подходящую расселину, они остановились и из капти с Хаконом сняли броклос лошади. Они разожгли костер, и Скальд вновь занялся раной, что-то бормоча себе под нос. Карри хмуро наблюдал за ним. Когда же все было закончено, и Брокл уснул, молча отошел в сторону и сел, прислонившись спиной к дереву. Вороны примостились рядом с ним. Джесса подошла к Карри. — Он сильный. Не бойся, все будет хорошо. Карри кивнул. — Ты и должен был это сделать. — Я убил его. Я желал его смерти. Тебя легко понять. От его взгляда она похолодела. Да, такое чувствуют многие люди. Но я могу убивать. Могу убивать просто подумав об этом. И я это сделаю. Кари била дрожь. Джесса обняла его за плечи, и они стали смотреть, как Скэптер разводит костёр. "А как он будет ревновать?" сказал наконец Кари. "Правда?" удивлённо спросила Джесса. Он слегка улыбнулся, а потом сказал: "Когда Брок упал, у меня было такое чувство, будто это меня ранили, Джесса. Ранили в самое сердце". Она кивнула. Она и сама это уже поняла. Когда Кари уснул, Джесс спросила у Скапти: "Как ты думаешь, кто это был?" Он пожал плечами. "Какие-нибудь разбойники, безродные люди". Она посмотрела на Брока, метавшегося во сне. Он поправится? Скальд почесал небритый подбородок. Я ведь не лекарь, Джесса. Надеюсь, что поправится, если в рану не попадёт грязь. Но нам нужно найти такое место, где мы могли бы спокойно отдохнуть. Здесь небезопасно. Я схожу на разведку. Монгарм присел возле них. Проверю, не идут ли они за нами. Скапти тряхнул головой. Не стоит. — Не хотелось бы потерять еще и тебя. — Значит, теперь я вам нужен? — Нам нужен каждый человек, — спокойно сказал Скапти, — если мы собираемся выбраться отсюда живыми. — Не беспокойся, я умею ходить по лесу. Меня никто не заметит. Мунгарм направился к лесу. Скапти пробормотал. — Ну и глупо. Он хотел встать, но Джесса остановила его. — Пусть идет. — Пусть идет. Скапти вопросительно посмотрел на неё. "Пусть идёт", повторила Джесса. "Мне кажется, он понимает, что делает. Он знает этот лес лучше, чем мы". Они провели в расселении день и ночь. Мунгар вернулся вскоре после рассвета, сообщив, что прочесал весь лес вокруг лагеря. Разбойников нигде не видно. Мертвец валяется там же, где его бросили. Ну и пусть лежит, пока волки не съедят, буркнул Хакон. Монгар бросил на него испытующий взгляд. Они уже до него добрались. Брокл проспал несколько часов. Потом Кари принёс ему поесть. Великан был весел и старался шутить. Скапти поведал ему, что произошло, но ничего не сказал о Кари, пока тот сам не рассказал Броклу о том, что сделал. Все мы когда-нибудь умрём. Это неизбежно. К разбойнику это не относится. Это был нечестный бой, Брокл фыркнул. Ты считаешь, что было бы честнее дерись в на мечах? Так, да, это было бы нечестно по отношению к тебе, сказала Джесса. Кари рассердился. Спасибо, что напомнила. У каждого своё оружие, сказал Брокл. У одних это меч, у Джессы её ум, у Скапте знание. А у меня волшебство? Многие позавидовали бы тебе, тихо сказал Брокл. Вряд ли, если бы узнали, что это такое. На второй день они потихоньку поехали дальше. Брокл не жаловался, но Джесси видела, что его рана болит. Однако он только посмеялся над её сочувствием. Не беспокойся обо мне, маленькая валькирия. У меня была трудная жизнь. Пополудню лес начал редеть. Наконец, Капти, продравшись сквозь кусты, внезапно остановился. Его голос прозвучал как-то странно звонко. Смотрите! Джесса быстро подъехала к нему и улыбалась, когда в лицо ей ударил свежий ветер. Сзади от радости вскрикнул Хакон. Лес наконец-то кончился. Они стояли на склоне холма, а внизу расстилалась земля озёр и открытых заснеженных холмов. На севере и востоке поднимались горы, огромные и удивительно близкие. Их верхушки, освещённые закатным солнцем, горели алым светом. Последними выехали из леса Кари и Брокл, вытряхивая из волос сухие листья. Кари выглядел усталым, Брокл хмурым. Ну и их лица просветлели при виде раскинувшейся перед ними равнины. Слава богам, крикнул Брокл. Ещё один день в лесу, и я бы спятил. От его крика в небо взлетела стая птиц. Ты уже спятил, мягко сказал Скапти и присвистнул. Вы заметили, что у нас над головой? Он подошёл к кусту астралиста и раздвинул ветки. И тут Все увидели огромную арку, почти полностью скрытую кустами. На ней были вырезаны уже знакомые им руны, а с её вершины из зарослей красных ягод на них смотрело то самое суровое лицо в шлеме, которое они видели в великанем доме. "Галар", сказала Джесса. "Интересно, это он там похоронен или нет?" "Если он", сказал Хакон, "то я рад, что ему не выбраться". Он посмотрел на скапти. Наверное, это конец его владений. Конец леса. Лес его владения. Так куда нам теперь? Брокол поморщился. Вниз, пока не стемнело. Однако, когда они спустились с крутого и скользкого холма, двигаясь по петляющей между камнями и срубленным деревьям тропе, было уже совсем темно. Неожиданно Лошадь Хакон споткнулась и тяжело упала на колени. Он выскочил из седла, а лошадь била ногами, отчаянно пытаясь подняться. Стало ясно, что у неё сломана передняя нога. Ей конец, мрачно сказал Брокл. Снимай свой мешок, Хакон. Хакон переложил поклажу на вьючную лошадь. Они осторожно свели остальных лошадей вниз. Брокл остался возле упавшей лошади. Когда, немного погодя, он явился в лагерь, его длинный нож был тщательно вычищен. Под мышкой он нес какой-то сверток. Усталый и разбитый, Брокл сел у костра. — Теперь у нас нет запасной лошади. Джесса протянул ему кусок копченой рыбы, и он принялся медленно жевать. — Ладно, по крайней мере, теперь у нас есть свежее мясо. Завтра мы его приготовим. — Ты, Мунгарм? Брокл быстро оглянулся по сторонам. А где он? Мешок серого человека лежал у костра, но его самого нигде не было. "Где его носит?" проворчал Брокл. "Что-то мне это не нравится. Он должен быть у меня на виду". "Птицы следят за ним", тихо сказал Кари. "Он где-то рядом". Когда наступила ночь и все давно спали, Джесса увидела, как Мунгарм пришел в лагерь и стал что-то тихо говорить с капти. Вид у серого человека был сыт и довольный. Он не стал ничего есть и, как всегда, улегся в стороне ото всех. Джесса и с капти переглянулись. Скальд пожал плечами. Стояла морозная ясная ночь, и Джесса слышала, как где-то недалеко над тушей лошади грызлись волки. Глава 15. Черток, она видит солнце чудесней. На тиме ли стоит он, всея из золотом. Деревня плыла по воде. Так показалось Джессис сначала, когда она увидела её, стояв в глубоком снегу на холме. Потом она поняла, что деревня построена на острове или каком-то сооружении на сваях, торчащих из окутанного туманом озера. С берегом её соединяли узкие мостки, которые были проложены высоко над болотом и заканчивались на глухо закрытыми воротами. От врагов деревню охранял высокий чистокол. Из одного или двух домиков поднимался дым, уходя в багряное небо, где среди сверкающих звёзд играл призрачный свет северного сияния. Деревня казалась безопасной и уютной, и совершенно безмолвной. Броккл убрал с лица заиндевевший шарф. Ну что, хрипло спросил он. Они уже 4 дня жили только на конии, травах и растопленном снеге. Лошади едва двигались от холода, всадники были измучены голодом и усталостью. Каждый понимал, что эта деревня подарок судьбы. Только Мунгар во что-то беспокоило. Ты пойдёшь с нами? спросил его Броккл.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 Вокруг медленно падал снег, опускаясь на волосы и одежду, уже насквозь промокшую. Снег ложился на тёмную поверхность озера и вспыхивал в отблесках разноцветных огней. На склонах холма намело высокие сугробы, и лошади с трудом пробивались вперёд, кроша копытами ледяную корку. Они ещё только подходили к болоту, когда их окликнули. Броккол сразу остановился. "Мы путешественники", крикнул он.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 и обвешанная крохотными серебряными колокольчиками, которые позвякивали на холоде. Стражи внимательно разглядывали путешественников. У человека с палочкой были яркие, острые глаза. Он поднял руку. Мы даруем своё гостеприимство каждому незнакомцу, особенно в это время года. Завтра у нас большой праздник, так что вы явились вовремя. Он подошёл ближе и протянул Броклу руку.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 Девочка подумала Джесса, взвалила на плечи мешок и пошла вслед за Кари. Как ты думаешь, здесь безопасно? тихо спросила его Джесса. Он откинул капюшон и серьёзно взглянул на неё. Не знаю, Джесса. Я не знаю всё на свете. Извини. Она нахмурилась. Я думаю, мы это скоро выясним. Никто не нападает на гостей.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 Яркая одежда, сшитая из шерсти и выкрашенная в красный, зелёный или голубой цвет, тюленой шкуры, была увешана амулетами, талисманами и птичьими перьями. "Добро пожаловать", сказал вождь. Его акцент был ему незнаком. "Садитесь у огня, все садитесь". Несколько мгновений никто не двигался с места. Потом Брокл бросил мешок в угол и шагнул вперёд.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 потом сказал. Нас ждали. Они знали, что мы едем к ним. Глава 16. Тавлеи золотые, что им для игры служили когда-то. Старик оказался прав. Поздно проснувшись, они увидели за окном такую вьюгу, что не смогли разглядеть даже стены противоположного дома. отправляться в путь в такую погоду не имело смысла. Хакон выглянул наружу и тут же снова завалился спать, сказав, что теперь уж разум отоспится за все их прошлой бессонной ночи. Джесси и Кари стали играть в охоту на короля, используя доску, на которой Кари вырезал ножом квадраты. Он вообще умел искусно вырезать по дереву. А вместо фигурок они взяли монеты Брок. Дочь важде Алинна, которая принесла им завтрак, как заворожённая, следила за игрой, забыв о своих делах. Джесса объяснила ей правила. Брокл не нашёл себе занятия. Плечо его больше не беспокоило. Послонявшись по дому, он набросил медвежью накидку и вышел из дома. Куда он пошёл? Рассеина спросил скапти. Проведать лошадей, куда же ещё? Мунгарм точил меч о силком. которые ему одолжили жители деревни. Он с интересом поглядывал на поэта, растянувшегося на лавке. Скапти держал в руках кантеле и тихонько проводил пальцами по струнам, проверяя, целы ли они и нет ли трещин в берёзовом корпусе инструмента. Потом что-то забрянчало. Джесса оторвалась от доски. "О разучился играть?" скапти усмехнулся. "На празднике обычно поют песни, даже гости" Он посмотрел на Лину. У вас должны быть свои поэты. Сказители у вас есть или старики, которые помнят прежние времена? Она смутилась, откинула длинные чёрные волосы. У нас есть вещи. Он знает наше прошлое. Он шаман? Девочка кивнула. Потом быстро собрала тарелки. Скапти ещё раз провёл рукой по струнам и сказал: У меня есть отличная песня, в которой выражается благодарность за гостеприимство. Мне разрешат спеть её на вашем празднике? Девочка помедлила, прежде чем ответить. Я не знаю, это не такой праздник. Карива просительно взглянул на неё, но она заторопилась. Я лучше пойду, мама будет меня искать. Они смотрели на неё, любуясь её яркой одеждой. Алина быстро накинула плащ и вышла из комнаты. "А она чего-то испугалась", сказал Джесс. "Интересно чего?" Кари передвинул фигуру. "Песни скапти. Как услышала, что он собирается петь, так и побежала отсюда". Джесс рассмеялась, но задумалась над его словами. Скальт не обратил на них внимания. Он привалился к стене, закутавшись в голубое одеяло. Не мешайте мне, я буду работать. Потом закрыл глаза и замер. Джессу это не удивило. Так Скаптис сочинял свои песни, так сливал воедино слова, музыку и кенинги, сплетал из них затейливые строфы и ритмы, вкладывая в них силу и заученную изусть. Процесс сложный и напряжённый. Теперь он будет часами лежать неподвижно, лишь изредка трогая струны канды. Потом появится музыка, а за ней слова песни. В комнате наступила тишина. Слышилось только постукивание монет до звона селка. Потом появился Броккол, весь в снегу. Отряхивая сапоги, он весело сказал: "Небо проясняется. Я купил у старика продуктов. В этой деревне живут удивительно щедрые люди". Он бросил в угол три мешка. "Завтра можем ехать". Из-за занавески Раздался стон Хакона. Джесса засмеялась. Она поняла причину его огорчения. Еда, тепло, отдых — все это так хорошо. И вместо этого пронизывающий ветер, снег в лицо, седло, с которого то и дело соскальзываешь, морозные ночи. Но нужно ехать, нужно спасать Сигни. Джесса внезапно вспомнила темную комнату и спящую девушку с разбросанными по подушке волосами. И Вулфгара. Как ему должно быть тяжело. — Я покажу тебе, что там происходит, — раздался голос. — Если хочешь. Она бросила на каре испуганный и сердитый взгляд. — Не смей читать мои мысли! Он опустил глаза. — Извини, Джесса. — Это очень опасно, — он покачал головой. — Можешь мне этого не говорить, но иногда я просто не могу удержаться. Эта картинка сигни в твоём сознании была такой чёткой, что-то в его голосе успокоило Джессу, и она буркнула: "Ладно, покажи". Кари убрал со стола фигурки и вылил на него немного воды из кувшина. В этой воде сразу появилось изображение. Джесса узнала Ярусхольд. Он был окутан тишиной и какой-то зловещей пустотой. Дым поднимался лишь из двух, нет, трёх домиков. И из дома ярла, в окнах которого горел свет, повсюду лежал нетронутый снег, на крышах, возле дверей, похоже, его никто не убирал. У берегов Йорда стояли корабли и кругом ни одного человека. Но вот вода просочилась сквозь доски стола, и картинка исчезла. Где же все люди? Сидят по домам. Те, кто ещё не уснул. Каре бросил на джису странный взгляд. Ты кого-нибудь видела? Нет. Это меня и беспокоит. Он ответил не сразу. Я видел. Я видел их души, Джесса. Уже почти половина жителей Ярусхольда души бродят между домами, погружённые в сон, словно в туман. Они не знают, куда идти. Они во власти её колдовства. Я чувствую его даже здесь. Джесс кивнула. Она знает, что мы на пути к ней. Конечно, знает. Она ждёт нас, меня. Чем ближе мы к ней, тем сильнее я чувствую её радость и тем сильнее боюсь. Почему? тихо спросила Джесса. Потому что не знаю, что делать, Кари говорил очень тихо. Жизнь Сигни, да и ваша тоже, зависит от меня, а я не знаю, что мне для вас сделать. Я не хочу её видеть. Гудрик Я не хочу её видеть. Он выглядел таким несчастным, что Брокл не выдержал. Вот когда доберёмся, тогда и подумаем, что можно сделать, ворчливо сказал он. Когда я встречусь с этой ведьмой, и я найду, что с ней делать. Кари покачал головой. Здесь мечи бесполезны, ты же знаешь. Днём снегопад прекратился. Джесси и Хакон походили по деревне, жители, казалось, ничего не имели против. Небо было серо-стальным, вода в озере замёрзла. Джисса и Хакон стали кидать камешки и смотреть, как они звонко отскакивая ото льда, улетают далеко-далеко. Солнце, мрачный красный диск, стояло низко. Над озером ггоча пролетела стая гусей. "Сейчас бы хороший лук", сказал Хакон, провожая их взглядом. Жители деревни готовились к своему загадочному празднику. Как старательно они охраняют своё селение, подумала Джесса, оглядываясь по сторонам. Чистокол вокруг домов был сложен из толстых брёвен и поднимался гораздо выше человеческого роста. Все лодки были убраны за исключением двух: одной из лозы, другой из кожи. Единственный выход из деревни по мосткам охраняли часовые. Джесса и Хакон прошли по деревянному настилу, По болоту ходили люди, что-то собирая. В зарослях тростника они увидели шамана. Заметив их, он подошёл, улыбаясь. "Что вы там делаете?" с любопытством спросил его Джесса. "Готовимся к празднику". Он показал своей палочкой на небо. "Погода улучшается. Завтра вы сможете уехать, если захотите". "Да", твёрдо сказала Джесса. "Вы были очень добры, спасибо. Мы так рады, что попали к вам". Шаман бросил на нее насмешливый взгляд. — Мы тоже очень рады, что вы к нам попали. Вас привела сама тьма. Он прикоснулся к губам, как делали все жители деревни, и пошел по мосткам. Потом внезапно обернулся. — Один вопрос. Ваш друг, тот, со светлыми волосами, он колдун? Они посмотрели друг к другу в глаза. Джесса сказала... Не совсем, но он умеет делать некоторые вещи, шаман улыбаясь кивнул. Я так и думал. У нас с ним есть что-то общее. У него вид человека, который знает, как разговаривать с тьмой. Праздник начался, когда исчез последний отблеск солнца. Внезапно наступила полная темнота. Жители деревни и их гости, все безоружие, наблюдали за ходом солнца, собравшись на берегу озера. Потом все молча пошли в общий зал. Не было слышно ни музыки, ни песен. В зале было холодно. Все сели на скамьи вдоль стен, в холодном очаге громадделись дрова. Все молчали. Джесса и Брокл переглянулись. Такого праздника они ещё не видели. Внезапно в тишине раздался низкий гул, и Джесса поняла, что его издают сидящие в комнате люди. Гул нарастал, низкий и зловещий. И тут люди начали хлопать в ладоши, сливаясь в едином чётком ритме. Вещий вышел вперёд. На нём была распахнутая у ворот а зелёная рубашка. Джесса увидела татуировку на груди и предплечьях. Шаман сложил руки, опустился на корточки и принялся что-то шептать, раскачиваясь. Гул достиг наивысшей точки и вдруг внезапно прекратился. В руках шамана появился огонь. Со скамей послышался благоговейный шёпот. В тишине шаман поднёс огонек к дровам, и они загорелись. Люди начали петь. Высокими, возбуждёнными голосами они затянули какую-то песнь, слов, в которой Джесса не могла понять. "Кари такое тоже умеет", подумала она, и всё же ощутила какую-то тревогу. Этот ритуал был слишком странный и немного пугающий. Огонь стал разгораться. По залу поплыл дым. Лица людей осветились. Свет какой-то кровавый мелькнул в голове у Джесси. Вошли слуги и раздали всем небольшие деревянные чаши, пустые. "Тоже мне праздник", пробурчал Скапти. "Не нравится он мне", сказала Джесса. "Что-то здесь не так". Всё равно уходить уже поздно. Принесли доску, на которой лежал пирог. Огромная лепёшка нарезанные на тонкие ломтики и стали передавать его по кругу каждый брал по ломтику и осторожно опускал его в свою чашу никто не ел путешественники глядя на хозяев тоже не стали есть в комнате стояла странная напряжённая тишина когда все получили по куску пирога вещий встал держа в руках палочку Он приподнял ее, и в свете огня блеснули кусочки кварца и колокольчики. — Тьма, — сказал шаман низким голосом, — ты даешь и отнимаешь. Теперь, когда пришла смерть солнца, выбери того, кого заберешь себе. Сказав это, шаман склонил голову. Люди принялись есть почему-то очень медленно. Джесса с тревогой огляделась по сторонам. Внезапно ей стало страшно, а она не хотела есть свой пирог, толстую рыхлую овсяную лепёшку, украшенную ягодами и фруктами. Но все ели, и тогда она тоже откусила кусочек. Вкусно и пахнет мёдом. Очень вкусно. Она принялась есть. Люди жевали пирог и каждый смотрел на своего соседа. Скаптю пиперхнулся, потом ещё раз. Джесса постучал его по спине, и тут он выплюнул на ладонь какой-то предмет. Это был крупный лесной орех, зажаренный и твердый, как камень. Скапти и Джесса с удивлением уставились на него. И тут все задвигались. Джессу схватили за руки. Вещей приставил к груди Скапти острый нож. Двое мужчин держали Скальдо за руки. — Значит, это ты, — сверкая глазами, — сказал шаман. Ана выбрала тебя, поэт. Хакон пытался вырваться, Мунгарма и Броклы крепко держали. К Кари никто не прикоснулся, но его окружили плотным кольцом. "Сделай что-нибудь", извиваясь в державших её руках, крикнула Джесса. "Кари! Да, будь так любезен", пытаясь улыбнуться, сказал Скапти. "Не могу", сказал бледный как смерть Кари. "Я не могу его достать". Вещи усмехнулся. Я защищён заклинанием, госпожа. Я же говорил тебе, между нами есть что-то общее. Глава 17. Крепкие были попраны клятвы, тот договор, что досель соблюдался. Теперь комната для гостей стала их тюрьмой. Они были крепко связаны по рукам и ногам пеньковой верёвкой. Куда увезли в скпти, они не знали. Его выволокли из зала. Он молчал и держался с достоинством, но всё же бросил на своих друзей полный безнадёжного отчаяния взгляд. К ним в комнату вошёл Вищий. Его глаза сверкали, лицо горело, но слова прозвучали ясно и чётко. Мне жаль, что жребий пал на вашего друга. Никогда не знаешь, кто будет выбран. Не бойтесь, вам не причинят вреда. Завтра, когда дар будет принесён, вы сможете уехать. Где скабти, рявкнул Брокл. Что вы хотите с ним сделать? Шаман серьёзно на него посмотрел. Его поглотит тьма. Он перевёл взгляд на Кари. Что касается тебя, волшебник, то я заранее позаботился, чтобы ты мне не помешал. Завтра я буду с вашим другом до конца, и если замечу хоть что-нибудь подозрительное, то немедленно его убью. Ты меня понимаешь? Кари печально кивнул. Вещь вышел из комнаты. На двери лязгнул засов. Наступила гнетущая тишина. Наконец Мунгарм заговорил. Они всё равно его убьют, и смерть будет мучительной. Брокл покачал головой. Я о таком слышал. Жертва выбирается по жребию. Тот, кому достался орех или что-нибудь в этом роде. Скапти, наверное, знает об этом больше. Считается, что жертву выбрала сама богиня тьмы. Потом человека отдают ей. Не знаю, как это происходит. — Я знаю, — Карри прижался щекой к стене. — Его отведут на болото, потом накинут на шею петлю и придушат, но не до смерти, а потом сбросят в трясину. Джесса похолодел от ужаса. — Именно это тебе тогда и приснилось? Он кивнул. — Я только сейчас понял, что это означало. — Но когда это произойдет? Сколько у нас времени? — Не знаю. — Я знаю. Может, его уже ведут к палату? прошептал Хакон. Снова стукнул Засов. Все замолчали. Вошла Линна с подносом горячей еды. Джесса подумала, что теперь, наверное, праздник идёт полным ходом, коль скоро жителям перестало грозить смерть. За Линной стояли два воина с копьями. Она поставила поднос. А как мы будем есть? спросил Хакон. Я развяжу вам по одной руке, левую. А вот эту я развязывать не буду, сказала Линна, бросив на Кая испуганный взгляд. Он пожал плечами. Я не голоден. Линна развязала верёвки и быстро отошла назад. Все посмотрели на еду, но есть им не хотелось. Потом Брокл решительно сказал: Ешьте. Нам нужно быть готовыми ко всему. Голодовкой тут не поможешь. Девочка присела перед очагом, подкладывая поленья. Пламя осветило её блестящие волосы и татуировку лису на щеке. Джесс испросила: "Тебе его совсем не жалко?" Девочка помолчала, потом тихо сказала: "Так надо. Его кровь напоит нашу землю. Земля даст стабильный урожай, накормит наш скот. Тьма получит его и будет довольна". Джесса почувствовала, как в ней закипает ярость. Ей захотелось трахнуть эту девчонку как следует. Она крикнула: "Но Скапти не принадлежит к вашему роду. Он пришёл к вам как гость. Мы поверили вам, а вы лгали. Нет. Да лгали. А теперь вы собираетесь его убить. Это не убийство, нет", девочка затрясла головой. "А он ни о чём и не догадывался", сказал Хакон, следя за ней. "Он не знал Никто из нас не знал. Он должен умереть, Линна вскочила в не себя от волнения. Если не он, значит это будет кто-то из нас? Неужели вы не понимаете? Один из нас. А сейчас все так счастливы. Каждый год приходит к нам этот ужас. Если тьма не получит свою жертву, у нас начнутся голод, смерть, болезни. Он должен умереть. Простите меня, но так будет лучше. Линна быстро пошла к двери, бросив на ходу стражникам: "Свяжите их быстрее". "Подожди, один вопрос", сказала Джесса. Девочка остановилась, не оборачиваясь. "Когда это случится?" Линна застыла возле двери. Длинные волосы упали ей на лицо. Платье с мягкими складками падало на сапоги. "На рассвете", ответила она и быстро вышла из комнаты. Они молчали, пока стражники снова связывали им руки. "Чистая работа", сказал Мунгарм, посмотрев на Джессу и Хакона. "Ловка это у них получается". "Я ничего не могу сделать с верёвками", сказал Кари. "На них наложены какие-то чары. Они не горят и не развязываются. Нас должен кто-то развязать". "А где твои птицы?", спросила Джесса. "Снаружи. Они не могут сюда попасть". Даже если мы освободимся, сказала своего угла Мунгарм. То как выберемся из деревни? За дверью стоит часовой, да и мостки охраняют, и скальды тоже будут охранять. Похоже, тебе нравится тут сидеть и перечислять всякие препятствия, проворчал Брокл. Может, придумаешь что-нибудь действенное? Я говорю правду, рыжеволосый человек. Постойте. Я кое-что придумала, сказала Джесса, просияв при этой мысли. Послушай, Кари, нам нужно освободиться, только не сейчас. Здесь за нами могут следить. Нужно снять верёвки перед самым рассветом, и тогда ты сможешь что-нибудь сделать. Кари улыбнулся, бросив на неё мимолётный взгляд. Конечно, Джесса, кое-что смогу. Что бы там ни говорил, вещи В тёмной комнате было трудно следить за временем. Ночь казалась бесконечной. Ветер стих, из зала доносились голоса и музыка. Потом ритмично забил барабан. Кари узнал этот звук. Он уже слышал его раньше, словно предупреждение. Они не спали и прислушивались. Барабан шамана звучал как удары сердца. Они слушали его и боялись, что он замолчит. Хакон думал, что это бьётся сердце Скапти, и гадал, в какой хижине может находиться Скальт, и известно ли ему, что его ждёт. Наверняка Скапти догадывается о свои участи, но он должен знать, что они его ни за что не бросят. Хакон печально улыбнулся. И ему так нравились остроты замечания Скапти, его подначки, шутки, его песни, его бездонные знания. Как всё-таки без него плохо. Наконец, мунгарм, у которого было какое-то странное умение определять время, сообщил, что скоро рассвет. Джесси села. Так, теперь за дело. Все посмотрели на Карен, но он не шевельнулся. Ну что, наконец, спросил Хакон. Тихо, прошептал Брокл. Смотри. Засуф на двери начал медленно и бесшумно отъезжать в сторону. В комнату скользнула фигура по самой глаза закутанная в шарф это был их страж прислонив копёк к стене он подошёл к пленникам они увидели что в его глазах стоит ужас не делай этого умоляюще сказал он хриплым голосом как ты оказался в моей голове прости сказал кари но у меня нет выбора стражник наклонился он развязывал верёвки на руках кари Скорее, сказала Джесса, иначе заметит, что его нет. Когда все были свободны, стражник застыл на месте, потому что Кари приказал ему не двигаться. Он молча смотрел, как они собрали вещи, надели пояса и взяли оружие и мешки с провизией. А теперь, мягко сказал Кари, выходи и стань за дверью. Стражник взял копье. Хакон осторожно выглянул наружу. Никого. Дверь снова заперли на засов, и стражник встал под нее. Было холодно, но с него не лил пот. Карел Легонько прикоснулся к его лбу. "Прости", сказал он еще раз, повернулся и пошел вперед. Остальные потянулись за ним. Перед выходом они остановились. "Он будет что-нибудь помнить", прошептала Джесса. "Нет. Когда обнаружат, что мы сбежали, он будет так же удивлен, как и все." чувствовала, что сейчас Кари ненавидит сам себя. Мунгарм посмотрел на него с уважением. Я боюсь тебя больше, чем их, Кари. Кари посмотрел на него холодными как лёд глазами. Да, меня нужно бояться, с горечью сказал он. В деревне было тихо, стояла морозная ночь. Только барабан продолжал бить, отсчитывая время. Джесса привела всех к козору. Вот наш путь к спасению. Озеро замёрзло, Мунгар удивлённо поднял брови. А лёд нас выдержит? Не знаю, но другого пути у нас нет. А скапти? Будем ждать, когда его приведут на болото. Мы их издалека увидим и тогда нападём. А лошади встрепенулся Хакон. Их нельзя здесь оставлять. Все замолчали. Они понимали, что увести лошадей, не переположив всю деревню невозможно. Жаль, конечно, мрачно сказал Брокл. Но Джесса права. Озеро наш единственный путь к спасению. И, судя по всему, дальше нам придётся идти пешком. Они спустились к самой воде. Было очень холодно, и их одежда скоро покрылась инеем. Перед ними, словно сверкающее зеркало, лежало озеро. В свете месяца поблёскивал лёд, на который ложились голубые тени домов. Стояла полная тишина. Сверкали звёзды, ясные и безжалостные. Джесса осторожно поставила ногу на лёд, ожидая услышать треск. Лёд прогнулся, но выдержал. Лишь под ногой забулькала вода. Выдержит. Осторожно ступая, они двинулись по льду. В морозном воздухе каждый шаг отдавался громким трескам. Джесса боялась даже дышать. Каждую минуту она ожидала, что лед проломится, и ее поглотит черная бездна. Та самая, которая поджидала скапти. — Нет, ты его не получишь, — подумала она и оглянулась. Карри ступал по льду легко, Хакон тоже. А вот Броккол шагал очень осторожно, каждый раз пробуя крепок ли лед. За ним легко и бесшумно скользил Мунгар, серая тень в свете луны. Они были на полпути к камышам, когда со стороны деревни послышались голоса, замелькали огни. Джису присела, чувствуя, как рядом с ней тут же ощутился Хакон. Брокхол сказал, чтобы ему поторопились, они приближаются. Она кивнула и поползла вперёд на четвереньках. Внезапно лёд под её промокшей перчаткой затрещал, и Джесса остановилась. Всё, пришли. Осторожней, Джесса. Они находились в зарослях камыша на краю болота. Здесь толстый лёд превратился в тонкую ледяную корку, которая трещала и ломалась под ногами. Джесса по колено провалилась в вонючую коричневую воду. Высоко над её головой поднимались камыши. Почему здесь нет льда? — тихо спросила она. — Не знаю и знать не хочу, — проворчала с темнотой броккол. — Не заходите далеко в камыши, за ними трясина. Они побрели по ледяной чавкающей жижи, направляясь к мосткам. Хакон провалился в воду и чуть не упал. Его рывком вытащил мунгарм. Словно тени скользили они среди камышей. Со стороны деревни к болоту приближались огни. отдаете владыне с лугняющими растениями. К мосткам подошла небольшая группа людей. Сколько их, спросил Брокл. Трое. Остальные жители деревни сгрудились на берегу, словно боялись подойти ближе. Где Скапти? Впереди, тихо ответил Мунгарм. Рядом с вещем. Джесси издалека узнала высокую худощавую фигуру Скапти. Плаща на нём не было. Рубашка была расстёгнута, на шее висела pinkовая верёвка, завязанная необычным узлом. Скапти молчал, возможно, ему заткнули рот. Но Джесси не сомневалась, что он на чеку. Сейчас он, наверное, пытается определить, где они прячутся. Но Скапти догадывался, где они. Он также знал, что сейчас произойдёт. Как правильно говорил Броккл, скальд слышал о подобных ритуалах. И когда Скаптис, спотыкаясь, получая тычки от стражников и дрожа от холода, шёл вперёд, то изо всех сил пытался освободить связанные руки, несмотря на боль и красные рубцы от верёвок. В это время в его сознании зазвучал голос. Приготовься, Скаптис. Надеюсь, ты не думал, что мы тебя бросим. Скаптис не удержался от улыбки. Это был голос Кари. Вещи со своим пленником и два воина с факелами сошли с мостков и вступили на болотистую землю. Под их ногами захлюпала вода. "Приготовиться", шепнул Брокл. Все взялись за оружие. Хакон сжал в руке меч. "Вот шанс дать твоему мечу имя", едва слышно прошептала Джесса. Хакон поразился, что она ещё может шутить. Сам он дрожал от напряжения. — Я беру на себя вещево, — сказал Брокл. — Вы остальных. — Джесса, ты отвечаешь за скапти. Он взглянул на Карри. — А ты за жителей деревни. Если они побегут по мосткам, я все сделаю. К Карри спустились вороны. Один сел ему на плечо, крепко вцепившись когтями. — А что ты сделаешь? — Задержу их. — Да, но как? — А вот так. — А вот так. И ночь вдруг словно раскололась. Вещи резко обернулся, когда над мостками вспыхнул ослепительный белый огонь. Он зашипел, разбрасывая искры. Люди на берегу закричали от ужаса. "Вперёд", скомандовал Брокл. Они выскочили из камышей и набросились на воинов. Факелы с шипением полетели в чёрную воду. Вещи завопил от ярости и кинулся к Джесси, которая была к нему ближе всех. Но Хакон опередил его. В воздухе свиснул меч, и шаман отпрянул назад, успев одновременно увернуться от топора Брокла, но не удержался на ногах и полетел в чёрное жежубоболото. Джесса подбежала к Скапти и перерезала верёвки. "Скапти это мы", он хмыкнул. "Вот-то и неожиданность. Перестань, сейчас не до шуток". Джесса быстро огляделась, ожидая, что сейчас на них набросится вищей. Но вместо этого она услышала бульканье и хлюпанье, с которым черная трясина затягивала отчаянно барахтавшегося шамана. Раздался его крик, перешедший вздавленный хрип. Вода забурлила, и все стихло. Скапти схватил Джессу за руку. «Бежим — Бежим! Они побежали, а сзади наступила зловещая тишина. Слышался только треск волшебного огня кари. Люди на берегу молчали. Они бежали по дороге, нагруженные оружием и мешками, то и дело оглядываясь назад. Ноги увязали в глубоком снегу, и вдруг впереди раздался волчий вой, выла стая голодных волков. Джесса застыла на месте, остальные налетели на неё. "Бегите на холм", крикнул им Мунгарм. "Я тут сам разберусь". Он бросил свой мешок Хакону и вытащил меч. Одному нельзя, попытался возразить Брокл. Но серый человек уже исчез, словно тень, растворившись во тьме. Кари посмотрел на Брокла. Пусть идёт, бежим. И они побежали вверх по холму к стоящим на вершине соснам. На опушке леса они остановились, чтобы перевести дух. Внизу всё ещё горел волшебный огонь. Над озером раздавался треск и сыпались искры. Но Кари смотрел на склон холма, по которому к ним приближались волки. По крайней мере, 10 приземистых призрачных теней. "Дай им не меч", крикнул Скапти. "Не нужно", ответил ему Кари. "Смотрите. На склоне холма появилась ещё одна серая тень. Это был волк, но такого огромного Джесси не видела никогда. Он спокойно сидел на дороге, неподвижный как камень. Его янтарные глаза сверкали в лучах волшебного огня. Стая заметила его. Волки замедлили бег, потом остановились и затявкали. Постояв, они исчезли один за другим. Глава 18. Новое горе. Один вступил с волком в сражение.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 Он что, так и идёт за нами всё это время? Откуда мне знать, ответил Мунгарм. Брокло разозлился. Джесса поняла, что невозмутимое спокойствие Мунгарма окончательно вывело Брокло из себя. Только едва заметный знак Кари заставил его замолчать. Джесса стряхнула с сапог снег и задумалась. Так, интересно, значит, Мунгарм обратил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 Джосси хихикнула. "Спасибо на добром слове", медленно произнёс Скапти. "Только я, конечно, очень боялся. А вы сумели пораскинуть своими медлительными как улитка мозгами и понять, что меня выбрала не какая-нибудь богиня тьмы, а шаман?" Все изумлённо уставились на него, и только Карик и внул. Догадался один повелитель воронов, как я вижу. Скапти сел и потёр озябшие руки.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 Они утешались тем, что в пещере, по крайней мере, не было ветра. Вскоре и остальные погрузились в тяжёлый сон. Только Джесси не спалось. Она дрожала, лёжа на жёсткой земле и никак не могла согреться. "Не спится?" тихо спросил Брокл. "Очень холодно. Прижмись ко мне". Джесс прижалась к его боку, и он обнял её правой рукой, как левой обнимал спящую Кари. "Ну как?" Получше. Джесса плотнее завернулась в одеяло. Ты всё же теплее, чем земля. И на дом спасибо. Они помолчали, потом Джесса прошептала: Брокл, как ты думаешь, мы выживем? Конечно, выживем, ворчливо ответил он. От нас зависит столько жизней. Вот уж то верно то верно. И всё-таки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 Кто наложил на него это заклятие? Человек, который превращается в волка, мне не товарищ. Он же может на кого-нибудь наброситься. И вообще, он человек или животное? Кари сам разберётся, сонно пробормотала Джесс. Когда Брокл не ответил, она удивлённо посмотрела на него. Ты так не считаешь? Кари меня тоже иногда беспокоит. Джесс усилила и посмотрела ему в лицо. От нескончаемой белизны снега его рыжие волосы, казалось, поблёкли. Брукол осунулся, между бровями залегли морщины. "Почему?" прошептала Джесса. "Джесса, ты понимаешь, куда мы идём? Гудрун. Если, конечно, доберёмся. В страну колдовства и похитителей душ, которая находится даже не в нашем мире." И всё это время я чувствую, как Кари накапливает в себе силы, собирает воедино всё, что узнал когда-то и чему научился. Он часто где-то витает в Ярце, где, наверное, разговаривает с призраками, духами и птицами. В общем, не знаю, куда он носится. Я просто боюсь того, что с ним происходит. Джесса покачала головой. Он ведь уже делал это раньше. Вспомни огонь.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 постоянных камнепадов и свистящего ветра. Ибрили, погружённые в свои мысли, страдали от холода и голода. Вместо воды они ели снег. И еда, купленная в деревне, почти закончилась, и Брокл изредка выдавал им крохотные порции. Глаза Джессы болели от яркого света, губы запеклись, лицо обветрилось. Хакон сильно хромал, возможно, от мороза в пальце, но упорно молчал и старался не отставать.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 к этим дымам и почувствовали, как воздух теплеет. Подул странный сухой ветер. Джесса сняла шарф и посмотрела вперёд. Земля была серой, снега не было. Куда это мы пришли? Скапти поправил кантеле, который тащил на спине. Это Мусфильхейм. Что? Земля огня. Иначе, говорят Джесса, вулкан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 Что случилось? Великан с яростным видом чистил пемзой топор и ничего не ответил. Отозвался Кари. Мунгарм ушёл на охоту. Отлично. Ну и что? Кари пошевелил ногой мешок с серого человека, из него торчала рукоять меча, единственного оружия Мунгарма. Без меча и тут Джесса всё поняла.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 Запах жареного мяса разбудил Джессу. Она быстро села и уставилась на костёр. Хакон поворачивал на вертеле большой кусок мяса, с которого шипя стекал жир. Джесса подбежала к костру. "Будь остальные", сказал Хакон. "Готово. Это Мунгарм принёс?" "Да", он нахмурился. "Одни боги знают, как он его добыл. Мне всё равно", твёрдо сказала Джесса. Все ели молча с жадностью, даже брокол, хотя вид у него был весьма мрачный. Это была коза или её дикий сородич? Странно, но вокруг они не видели никаких животных. Монгарм мирно спал, завернувшись в одеяло. Кари бросил остатки мяса воронам. Они слетели вниз и принялись его клевать. А наши птицы не такие уж и голодные, заметил Скапти. Они летали за монгармом, сказал Кари.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 Слой земли, по которому мы ходим, очень тонкий, в отдельных местах он рвётся. Переход через лавовое поле занял почти весь день. Земля была серой, покрытой пеплом, ото всюду поднимались большие и маленькие столбы дыма. Иногда в земле образовывались трещины, где кипела раскалённая лава. Выплескиваясь наружу, она застывала, превращаясь в чёрные камни.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 Не думаю, ответил Кари. Посмотри вон туда. Джесса вгляделась в густой дым и вдруг увидела чей-то силуэт. Женщина. Молодая женщина с гладкими чёрными волосами, завязанными в тугой пучок. Осторожно ступая среди лежащих тел, она подошла ближе, потом наклонилась. И Джесса увидела в её руках меч Хакона. Женщина стояла раздумывая.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 Сапоги были сшиты из густого меха. Женщина с любопытством рассматривала незнакомцев. Твоё колдовство на меня не подействует, сказал Гейкари. Вижу, женщина взглянула на лежащих на земле и усмеялась. У меня пропали три козы. Я подумала, что поймала воров. Ты их преследуешь? Это мои друзья. Правда? А зачем снежному страннику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 Ты хочешь, чтоб я рассказала о прошлом всех сущих, о древнем, что помню? Одна из крилингов прошептал скапти. Я о них слышал. А женщина принесла им сыра и рыбы. Так нас называют варвары с юга, холодно сказала она, сложила еду в мешок и добавила: завтра возьмёте это с собой. Больше я дать не могу.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 Через эту пропасть переброшен волшебный мост. Он создан из прозрачного льда и упирается в небо. Говорят, что этот мост ведёт в страну снежных странников. Об этой стране я не знаю ничего. Она посмотрела на Кари. Но я их видела один или два раза. Они промелькнули передо мной зимой в бурю. Они белы, как снег, и наделены невиданной силой, как боги.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 По крайней мере, большинство из нас. Кто он? Что он тебе сделал? К их удивлению она весело рассмеялась, и тогда Кари попросил: "Не дразни их. Лучше объясни, о чём идёт речь". Она тронула его за плечо и сказала: "Хорошо". И посмотрела на Брукла. "Он знает, почему я смеюсь. Мой враг не мужчина. Женщина", спросил потрясённый Хакон.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 Брокл сказал с тревогой в голосе: "Послушай, медведь опасный зверь. Призраки и привидения и духи тоже опасны. И всё-таки снежные странники ходят среди них и говорят с ними так же, как и я с вами. Разве не так?" Карикевну. "Я попытаюсь", просто сказал он. "А если у него ничего не получится, то в дело вступлю я", буркнул Брокл. "Придётся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 Один из них оборотень, я уже поняла. А эти два духа под видом птиц, что сидят у меня на крыше. Ты знаешь, что иногда они превращаются в высоких людей в чёрной одежде. Джесси землемлённо посмотрела на женщину. Но самый удивительный это снежный странник. В его душе пусто, вместо детских воспоминаний чёрная тьма. Она поёжилась. И вокруг всех вас витают сны.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 коротко бросил Брокл. Женщина улыбнулась. Мне бы не хотелось её терять. Госпожа, любезно улыбай сказал Скапти. Мы сделаем всё, что в наших силах. Медведь всё не шёл, хотя уже давно стемнело. Они лежали в доме, завернувшись в тёплые шкуры. Брокл и Скапти обсуждали тактику схватки. Хакон точил меч.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 Я не стану биться бок о бок с человеком, которому не доверяю. Рядом с друзьями, да, но не рядом с тобой. Ты останешься здесь. Мунгар бесстрастно посмотрел на него своими немигающими глазами. Ты не видишь дальше собственного носа, Брокл. Я всё прекрасно вижу, и тебя я вижу насквозь. Глаза Мунгара сузились, но он ничего не ответил, а, отвернувшись, улёгся в угол. Джессу бросила взгляд на Хакона. Тот пожал плечами. Как они не ненавидели такие сцены? Смертельно уставшая после последнего перехода, Джесса изо всех сил старалась не спать, но сон всё-таки победил. Остальные, видимо, тоже уснули, потому что внезапно раздавшиеся за дверью сопение и рычание заставило их подскочить от неожиданности. Джесс сжала в руках ножи и сбросила с себя меховое одеяло.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 Но медведь не ответил. Он не понимал вопросов. Его мысли словно ходили по кругу, всё время возвращаясь к одному и тому же. Зверь зарычал. Кари почувствовал, как напрягся брокол и вернул свой разум из блужданий в пустоте. Кари сказал, вставая: Он не уйдёт. Он не может уйти. Животным движет только голод, а этот зверь из мифа. Делайте своё дело.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 Все по этой ткут такие полотно, госпожа. И они улыбнулись друг другу. Мунгарм к утру не вернулся. Они были готовы тронуться в путь и в который раз посмотрели вдаль. Мы не можем больше его ждать, угрумо сказал Брокл и повернулся к женщине. Надеюсь, из-за нас у тебя не появится ещё более страшный враг. Мы не можем так уйти, тихо проговорила Джесса. Нет, можем и уйдём. Скапти взвалил на себя мешок Мунгарма. Я возьму его мешок. Оставь его здесь. Скальт покачал головой. Он не тяжёлый, а Мунгар может нас догонит. Надеюсь, сказала Джесса. Я тоже, что мы наконец от него избавились. Должно быть, он ранен, Броккл, ему больно, Броккл фыркнул. Это ему-то Женщина посмотрела на него. Боль бывает разная, Брокл. Возможно, есть такая, о которой ты ещё не знаешь. Он отвернулся. Они попрощались и пошли, а Скрелин смотрела им вслед, и ветер шевелил её чёрные волосы. Она сложила руки и крикнула: "Если вернётесь, я буду рада". "Мы вернёмся", ответила Джесса. Женщина покачала головой.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 Ничего не было видно, ни животных, ни каких-либо признаков жизни среди длинных, бледно-голубых теней ледяной пустыни. — Не пошел с нами, — пошутил Хакон. — Мутрое он существо. Через несколько часов путники промерзли до костей. Они поели, и ненадолго им стало немного теплее. Карри вызвал белый волшебный огонь, который загорелся прямо на льду, но тепла он не давал.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 Заревел и завыстел вокруг них. Забыв друг о друге, они молча пробивались вперёд, погрузившись в видение сны наиву, которые пели какую-то песню, сливаясь с своим ветром. Слова перестали существовать. Губы слишком занемели, чтобы произносить их. Наконец, полумёртвые от усталости, они выкопали в снегу яму и отважились немного поспать, хотя это и было очень опасно.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 Джесса обрила вперёд, думая о Сигни, неподвижно лежащей на шёлковом покрывале. Теперь она сама ощущала прикосновение мехов и шёлка. Она коснулась их, проникая в сознание Сигни. И тогда ей стало теплее, и она поняла, что ей нужно лечь на эти шёлка и спать, спать. Но какая-то часть её сознания упрямо не желала этого делать. Джесса прикрикнула на неё и гневно велела идти дальше.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 Скальд стёр с лица снег. Ты и становишься циником, Хакон, как и я. Они медленно побрели к радуге, сгибаясь под порывами ветра. Вороны изо всех сил старались лететь вперёд, сражаясь с ветром и каркой. Здесь, на краю мира, лёд был усеян трещинами. Путники помогали друг другу перебираться через них, а гул ветра вокруг временами переходил в пронзительный визг.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 Мост казался совершенно гладким и очень скользким. По обеим его сторонам располагались перила, сделанные из ледяных иголок, образующих тончайшую решётку, украшенную ледяными шариками. Где-то далеко под мостом, едва различимая сквозь падающий снег, зияла пропасть. Джесс увидела её край. Он находился всего в нескольких шагах. Оттуда неслись завывания и свист ветра. Сверх взметались снежные вихри. Другой конец моста скрывался за снежной бурей. Куда он уходил, они не видели. "Так, громко сказал Брокл, чтобы перекричать вой ветра. Я пойду первым. Пригнитесь, когда войдёте на мост, иначе вас сдует. А ещё лучше ползти на четвереньках". Скапти хлопнул его по плечу, соглашаясь. Брокл осторожно ступил на мост.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 Ихакон словно в кошмарном сне почувствовал, что его ноги повисли над пропастью. И зловчившись, он сумел вытащить из ножен меч. Последним отчаянным усилием воткнул его в лёд и повис, вцепившись в рукоять. Оружие не подвело. Меч выдержал, и прямо перед собой Хакон увидел крохотных красных дракончиков, которые расплывались у него перед глазами. Ревел ветер,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 А над ними сияли звёзды. Их привёл в себя крик Джесса. Брокл помахал ей. Слов было не разобрать, но и так было видно, что Хакон цел и невредим. "В зубы Тора", прошептала Джесса, снимая перчатку и чувствуя, как по спине течёт холодный пот. "Я уж думала им конец". "И я тоже", ответил бледный Скапти. "Теперь твоя очередь". Джесса быстро пошла к мосту. Пригнись. Оно стало взбираться по скользкому льду. Было очень трудно. Ветер сбивал с ног. Джесса наклонилась, продвигаясь вперёд почти ползком и чувствуя, как коварен лёд. "Давай, Кари", сказал Скапти. Но Кари смотрел совсем в другую сторону, куда-то в снежную пургу. Внезапно к ним выскочила огромная серая тень. Повалила Скапти и, прижрав его лапами, нависла над ним, оскалив белые зубы. «Мунгарм — Мунгарм! — закричала Джесса и остановилась, глядя назад. На мосту, видя все происходящее, бесновался Брокл. Волк повернул голову и посмотрел на Карри. И было видно в его глазах что-то такое, что уходило, уходило навсегда. — Успокойся, — сказал Карри. — Отпусти его. Зверь рыкнул. С капти дрожа поднялся на ноги. Он хочет, чтобы я пошёл с ним, крикнул Кари. Его маленькая фигурка чернела на фоне снега. Не смей. Уходи с остальными, я догоню вас. "Кари!" завыл Брокл. Кари взглянул на него. Брокл не слышал его голоса, но в его голове ясно прозвучали слова. "Перейди через мост, Брокл. Ты должен перевести их через мост". Снег ударил им в лицо. А когда они снова открыли глаза, возле моста никого не было. — Каари! — яростно крикнула Джессе. — Не делай этого! Но снежная равнина была пуста. Глава двадцать вторая Видела дом, далекий от солнца, на береге мертвых, дверью на север. Падали капли яда сквозь дымник. Из змей живых сплетён этот дом. Они сидели в снежной норе, а вокруг бушевала метель. Кари плотнее закутался в плащ. Его привёл сюда волк. Теперь он исчез, превратился в серый клочок тумана, который унёс ветер. Тело человека было наполовину занесено снегом. Кари счистил его с глаз и губ. И приподнял бессильно лежащую голову. Монгарм тот замёрз почти насмерть. Схватив его за руку, Кари попытался вернуть душу, медленно покидающую тело. Вороны опустились рядом. Он умер, хрипло сказал один из них. И ещё нет. Человек судорожно вздохнул, его веки затрепетали. К нему стало возвращаться его волчья природа. вытесняя человеческую душу. Кари почувствовал, как Мунгарм снова превращается в волка. Но нет. Перед ним лежал человек. Волк исчез. На Кари смотрели янтарные глаза Мунгарма. "Я должен вернуться", сказал Кари. "Остальные? Нет". Мунгарм вскочил на ноги, вцепившись изломанными ногтями в плечо Кари. Тот ждал, что будет дальше. Звериная природа ещё владела мунгармом, и вместе с тем в его голосе звучал страх, почти ужас. "Помоги мне", едва слышно попросил мунгарм. "Только ты и можешь мне помочь". Кари покачал головой. "Это можешь сделать только ты сам". "Я не хочу", зарычал мунгарм. "Она овладевает мной, ты же сам видишь". На его серых волосах повисли ледяные сосульки. склонив голову, он опустился на землю. Когда это началось, я ещё мог управлять собой. Я мог превращаться в волка, когда мне этого хотелось. И я был свободен, Кари. Я мог превращаться в нечто дикое, сильное, свирепое, ни о чём не беспокоясь. А также о том, зачем тебе это надо. Да, но я превращался, стоило мне только захотеть. А разве сейчас что-то изменилось? Да. Мунгарм замолчал, стараясь успокоиться. Его дикие глаза сверкали сквозь упавшие на лоб спутанные волосы. С каждым разом мне всё труднее возвращаться в человеческое обличье. И даже когда я возвращаюсь в человеческое тело, я ещё долго чувствую в себе звериную ярость. Я меняюсь, начинаю думать как животное. Мною всё больше движут только инстинкты. Голод, страхи, они захватывают меня, и я теряю над собой власть. Когда медведь погиб, я пришёл в дикую ярость. Люди стали моими врагами. Я чувствовал их запах. Я хотел почувствовать вкус их мяса. Я забыл их имена. Я не знал, кто такие Хакон, Скапти или Упрямый Брокл. Мне надо изгнать из себя волка Кари. Я должен это сделать. Кари промёрз до костей и отчаянно хотел вернуться на мост. Почему именно сейчас? Мост. Когда мы его перейдём, всякое может случиться со мной, с горечью сказал Кари. Перед его глазами встала сияющая радуга. Мне нужна сила твоего колдовства. Изгони из меня волка. Пальцы Мунгармы судорожно вцепились в руку мальчика. Сейчас, Кари, пока волк окончательно меня не пожрал, пока я не сошёл с ума. Кари попытался собраться с мыслями, потом вошёл в разум Мунгарма, в его звериную сущность. Он увидел одиночество, летящие копья, лающих собак, кровь на снегу. Он ощутил холод бесконечной полярной ночи, прикосновение густой шкуры, безотчётный ужас. Потом ветер швырнул ему в лицо ледяную пыль. Кари покачал головой. Не могу. А если бы и смог, то это убило бы тебя. Всё зашло слишком далеко, гунгар. Ты радовался, когда обнаружил, что можешь превращаться в волка, а теперь он стал твоим вторым я. Почему ты это позволил? Когда-то одна женщина предложила мне испытать, что такое быть сильным и свирепым. Я был слабым человеком, без семьи, без положения. И я безумие согласился. Ослабевший от холода и тазкий Мунгарм посмотрел на Воронов. Помоги мне, Кари. Нет. Из-за меня уже погиб один человек. Мунгарм внезапно вскочил на ноги. Тогда, если ты мне не поможешь, я брошусь в пропасть. Глотка мира получит ещё один лакомый кусок. Нет. Кари вскочил на ноги. Ты меня не остановишь, повелитель воронов. Ты так думаешь? Каре бросил на него холодный насмешливый взгляд. Даже если я и кажусь хилым мунгарм, я всё же могу заставить тебя жить, и я это сделаю. Волосы упали ему на лицо. Он резко отбросил их. Обратень с удивлением смотрел на него. Значит, сделаешь? А я должен бороться сам с собой? Но если у меня это получится, Кари, мне всё равно нужно будет куда-нибудь уйти. Обладать силой, которой не можешь воспользоваться, ещё хуже, чем не иметь вообще никакой. Я знаю, печально сказал Кари. Знаю лучше, чем кто бы ты ни была. Почти пришли, крикнул Брокл. Его крик раздался откуда-то из снежной метели. Хакона тоже не было видно. Где-то сзади карабкался по мосту Скапти. Джесси немного постояла, отдыхая. Её руки посинели от холода, спина и ноги невыносимо болели. Она изнемогала от усталости. Мост казался бесконечным. Сначала подъём в небо и снежный буран, потом долгий спуск и отчаянные попытки не соскользнуть в пропасть. Она вспомнила о Каре, и её гнев и тревога вспыхнули заново. Где он? Без него ей было страшновато. Наверное, Броклу тоже. Джесса посмотрела вперед. Мост терялся в снежных вихрях, но за ними словно что-то поблескивало. — Иди, — задыхаясь, проговорил сзади скапти, поправляя на спине Кантеля. — Не время спать, Джесса. — Мы и так окружены с нами, — ответила она. — Правда? Тогда этот ветер их наверняка сдует. Улетят они, словно водяные брызги. От порыва ветра он пошатнулся и ухватился за Джессу. И мы с ним, если ты не поторопишься. Держась за ледяные перила, Джесса двинулась дальше. Внизу ревела пропасть. Джесса поскользнулась, пробуя нагу лёд. Снег залепил глаза. Она провела по ним рукой и с трудом открыла. Вокруг только неясные тени. И вдруг она увидела разноцветные огни. Они заиграли на волосах, на коже. Огни мелькали вокруг неё, трещали и разбрызгивали голубые, зелёные и красные искры. Сверкали, сыпались на лицо. Джесс сопоюжилась от непонятного зрелища. Что это такое? Огни сурта, сияние, прошептал Скапти. А оно вокруг нас. Голубые и алые волны перекатывались через них. Одежда окрасилась в золотые и зелёные цвета. Яркие огоньки, отражаясь в ледяном мосту, превращались в миллионы сияющих крошечных радуг, сверкающих внутри каждой льдинки. Впереди раздался чей-то оклик. Это Хакон. Джесса затропилась и поскользнувшись, упала на четвереньки. Скапти поднял её на ноги. "Осторожнее", предупредил он. Ничего не видя, они двигались среди огней. И вдруг очутились в полной тишине. Ветер мигом стих, словно какая-то сила подчинила его себе. От неожиданности они остановились. Внизу, перед ними, лежала страна снежных странников. Джесс с удивлением разглядывала её. Она увидела чёрное небо и такие яркие звёзды, каких не видела никогда. Их сияющие россыпи уходили за горизонт. От моста, скрываясь вдали, тянулся ровный лёд, гладкий, как мрамор, пустой и безликий. Вдали виднелись горы, их острые вершины сверкали при свете звёзд, и среди гор, окружённый стеной, огромный даже с такого расстояния, высился замок, белый и гладкий, как лёд. Все молча смотрели на него. Это был замок Гудрун. Ее безмолвная, пустая земля, которую они так долго искали и которой так боялись. Возле моста сидели усталые Хакон и Брокол. Скапти сказал. — Так вот она, земля снов. Его голос звучал как-то хрипло. Джесса искоса посмотрела на него, и он смущенно улыбнулся. — Мечты поэтов Джесса редко сбываются. — Мечты? — Мечты? Разве нам это только кажется? Не знаю. Мне кажется, что реальный мир давно остался позади. Здесь что-то другое. Мы за гранью мира, в стране призраков. "Жаль, что с нами нет Кари", буркнула Джесса. Она знала, что Брокл думает так же. Он тревожно всматривался в сверкающий мост. "Ну где же он? Придёт. Если не придёт, я отправлюсь назад. Дальше мы без него не пойдём". Он оглянулся. Здесь даже в воздухе пахнет колдовством. И в самом деле, было очень холодно и очень страшно. Джесса почувствовала это сразу. Один или два раза ей показалось, будто по льду что-то движется. Но вокруг стояла тишина, и только белый лёд искрился под звёздами. Разжечь огонь не удалось. И тогда грязные и усталые они улеглись спать прямо возле моста. И тут к ним пришли ужасы страны белого народа. Вокруг зашептали чьи-то голоса. Холодные пальцы прикасались к их лицам и волосам. Снежные странники вошли в их сны и смеялись и дразнили. Джесси стала сницей её ферма у моря, которая превратилась в обугленные развалины. Она увидела закованную в цепи сигни. которая звала её. Она увидела Вулгара, одиноко сидящего в пустом доме, а возле него стояла беловолосая женщина и протягивала к нему руку. Вздрогнув от страха, Джесс открыла глаза. Им не следовало спать, она поняла это сразу. Что-то изменилось. Что-то было не так. Она осмотрелась. Вокруг них поблёскивали прутья клетки, тонкие, острые прутья. Они казались совсем хрупкими, но когда Брокл начал в ярости дёргать их, пытаясь сломать, у него ничего не получилось. Он даже не смог их раскачать. Брокл выругался и с тревогой обернулся к скапте. Бесполезно, тихо сказал скальд. Посмотри сюда. И тогда они увидели. Возле клетки, разглядывая их, сидел старенький, пристаренький карлик в накинутом на лицо капюшоне. из-под которого злобно поблескивали маленькие глазки. На нём было множество накидок и плащей. На лицо падал голубой свет звёзд. Он улыбнулся. Джесса узнала его сразу.